глава 29. Эта катастрофа была не землетрясение, не лесной пожар и не горная лавина и не обвал штольни. Она вообще была не внешней катастрофой, но внутренней, а потому особенно мучительной, так как она блокировала предпочитаемый Гринуем путь к бегству. Она произошла во сне. Точнее сказать, в мечтах. Еще точнее, в мечтах, во сне, в сердце, в его воображении. Он возлежал на канапе в пурпурном салоне и спал. Вокруг него стояли пустые бутылки. Он ужасно много выпил. Под конец целых две бутылки аромата рыжеволосой девушки. Вероятно, это было слишком, потому что в его сон, хотя и глубокий, как смерть, на этот раз проникла рябь каких-то призрачных сновидений. В этой ряби были явно различимы обрывки некоего запаха. Сначала они только тонкими волокнами проплывали мимо носа, грянуя, потом становились плотнее, превращались в облако, и ему начинало казаться, что он стоит посреди гнилого болота, а из стопи поднимается туман. Туман медленно поднимался все выше. Вскоре он полностью окутал, грянуя, пропитал его насквозь, и среди туманного смрада больше не оставалось ни капли свежего воздуха. Если он не хотел задохнуться, ему пришлось бы вдохнуть этот туман. А туман этот был, как сказано, запахом. И Гринуй знал также, чей это был запах. Этот туман был его собственным запахом. Вот чем был этот туман. А ужасным было то, что Гринуй, хотя и знал, что это его запах, не мог его вынести, полностью утопая в самом себе, Он ни за что на свете не желал себя обонять. Осознав это, он закричал так страшно, словно его сжигали живьем. Крик разбил стены пурпурного салона, разрушил стены замка, вырвавшись из сердца. Он пролетел над рвами и болотами и пустынями, пронесся над ночным ландшафтом его души, как огненная буря, Он выплеснулся из его глотки и стремительно ринулся по изгибам Штольни наружу, в мир, растекаясь по плоскогорью сен флор Казалось, кричала сама гора. Проснувшись, он стал отбиваться, словно стараясь прогнать невыносимый смрад, который грозил задушить его. Он был до смерти перепуган, трясся всем телом просто от смертельного страха. Если бы его крик не разорвал этого смрада, он захлебнулся бы самим собой. Жуткая смерть! Вспоминая об этом, он содрогался. И пока он сидел, все еще сотрясаясь от ужаса и пытаясь привести в порядок свои перепуганные, сумбурные мысли, он твердо понял одно —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 виски страха постепенно разжались и греной почувствовал себя уверенней к полудню он снова обрел хладнокровие поднеся тыльной стороной к носу указаной и средней пальцы левой руки он дышал сквозь них вдыхая влажный приправленный анемонами аромат весеннего воздуха пальцы ничуть не пахли он повернул ладонь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 Знал каждый шаг и каждый поворот, чул каждый сталактит, каждый крошечный выступ. Найти дорогу было нетрудно. Трудно было бороться с воспоминанием о клаустрофобическом сновидении, которое, подобно приливу, накатывало на него все более высокими волнами. Но он не отступал. То есть страхом не знать...